Том 25. Новый год в мире. Мешок от Энсей. Правда о Санта-Клаусе. Часть 1 Зима, 25 декабря. В городе магия Шари вовсю бушевала метель, но даже в метель были видны два силуэта. Северный олень номер 3. Сейчас я объясню тебе нашу миссию. Братик, я замерзла и спать хочу. Человек, одетый в красную шубу и шапку, с притраченной белой бородой и большим мешком на плече, без сомнения был Родеус. Сопровождающая его Айша была одета в костюм, тщательно сшитый из шкур местных монстров, придававший ей весьма своеобразный вид. Хотя личка ее было одновременно.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 Клауса, что ровно в полночь, 25 декабря, ко всем хорошим детям приходит Санта и дарит им подарки. И конечно же, юная Люси всем сердцем поверила в эту сказку. Весь месяц она только и повторяла, интересно, а ко мне придет Санта? Изо всех сил старалась быть хорошим ребенком и помогать по дому. Такая хорошая девочка, несомненно, заслужила свой подарок, поэтому Редеус не смог сам подарить его. Это непременно должен быть подарок от Санты. Также мы ни в коем случае не должны попасться на глаза Эрис. Почему? Ну, это... Эрис тоже в это поверила. Случилось так, что Эрис, которая по идее давно уже не ребенок, тоже поверила в сказку. Хотя она и твердила весь месяц. Это все просто выдумки Рудеуса. Почему-то она тоже вовсю старалась стать хорошим ребенком и помогать по дому. Эта хорошая девушка тоже заслуживает подарка, верно? И даже пусть она уже взрослая... Нельзя разрушать чужие мечты. Даже если всем известно, что взрослые не получают подарков от Санты. Еще мы не должны попасться на глаза Норн, если это возможно. А это почему? У Норн чистое сердце, она тоже могла поверить. Нет уж, братик, несмотря на все недостатки, сестренка Норн уж точно не такая дурочка, как ты считаешь. Хотя Айша и ответила столь откровенно, но ведь и Норн могла поверить, хотя она особо не старалась быть хорошим ребенком. Но ладно, неважно. Миссия проста. Выходим на задний двор, а Оттуда поднимаемся на крышу над моей спальней. После чего... Проникаем в дом через камин, пробираемся к постели Люси и спальне Сильфи и оставляем подарок. Почему вдруг через камин? Разве не проще по-нормальному войти в заднюю дверь? У меня как раз есть при себе ключ, потому что Санта забирается в дом именно через камин. Мы не можем разрушить мечты, выбирая более легкий путь. Что? Неужели я не рассказал? Ну хорошо. северная олень номер один, она же Сильфи, предварительно потушит огонь в камине, позволяя нам безопасно проникнуть через неё в дом. Олень номер два, она же Рокси. Позаботиться, чтобы нам никто не помешал. В первую очередь, конечно же, Аберис. Как-то все слишком расплывчато. А что должно делать по этому плану я? Быть моей поддержкой. Ладно. Айша, потирая сонные глаза, кивнула, парясь зевоты. Выглядит очаровательно, но этому олененку явно не хватает мотивации. Я прошу тебя, после того, как мы сделаем, я выполню любое твое желание. Хм, хочу спать с братиком. Принято. Отлично, вперед. Айша тут же решительно шлёпнула себя по щекам. Её взгляд прямо загорелся. Миссия начинается. Часть 2. Подъём на крышу прошёл без происшествий. Дальше героя ждала труба. Как и было сказано, Сильфи заранее потушила огонь в камине. Если подумать, я и так спокойно в любой момент мог потушить огонь с помощью магии. А ладно. Ах! Я уже спустился вниз по трубе по верёвке, когда сверху раздался возглас Айши. «Что случилось?» «Я... я кажется тут застряла!» Серьезно? Я подбирал рога, как можно больше похожие на олени Другими словами, они большие. Хотя дымоход и сделан весьма просторным, все же он узковат. Неудивительно, что Айша зацепилась на что-то рогами. Ну, ничего не поделаешь. Северный олень номер три, подожди меня тут, пока я не вернусь. Я не хочу, тут холодно. Не говори так, я должен подарить этот рождественский подарок. Осторожней с шубой. Хорошо. Я пошел дальше и оставил ее позади. И только в спину мне донесся беспомощный плач оленен, застрявшего в трубе. Послышалось? В любом случае, в доме проник один Хм...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 А тебе больше нравится, когда он обнимает тебя или самой обнимать его? Если я попытаюсь обнять его сзади, это будет выглядеть как ребёнок, пытающийся покататься на закорках у взрослого. Отсюда я ясно услышал голоса Эрис и Рокси, доносящиеся из ванны. Похоже, миссия Северного Оленя номер 2 проходит успешно. Отлично. Ваф! Из гостины вдруг высунули носы Лео с Джиру. На их мордашках ясно читалось «А что это ты тут делаешь?» Я приложил палец к губам и тихо шепнул ч Лео с Жиром меня поняли и удалились. «Отлично, в следующий раз получите по куску мяса побольше», произнеся это, я поднялся на второй этаж. Я прокрался сюда буквально на цыпочках, не удалось добраться на двери в комнату Сильфи. Не издав ни малейшего шума, я взялся за дверную ручку. «Санта ведь придет сегодня, да?» Папа сказал, он всегда приходит в снегопад при полной луне. «Эм, знаешь, Люси, не думай, что Санта придет, пока ты не уснешь». «Правда? Но папа ничего не говорил про это». Эмм, правда? Но ведь только плохие дети не спят допоздна, верно? Но мам, ты ведь всегда говорила мне, что если я получу подарок, я должен как следует поблагодарить за него. Только поэтому я и не ложусь так поздно. Я просто хочу поблагодарить Санту Сан за подарок. Разве не так должны поступать хорошие дети? Эмм, ну, думаю, это так. Кошмар, Люся не спит. Это плохо. Это не входило в мой план. Обычно она уже давно крепко спит в такое время. Эмм. Даже Айшу уже вовсю клонила в сон. Это нехорошо. Может быть, отложить на потом? И попытаться ещё раз? Но всё может сложиться не так удачно. Эрис может и не захотеть опять принимать ванну. Кто здесь? а От неожиданности я вскрикнул. Я и не заметил Норн вдруг появившийся позади. Что же делать? Если чистое сердце Норн узнает правду о Санте, она будет разбита. Брат, почему ты... Ах... Прости, что помешала. Судя по всему, увидев меня в таком виде, Норн все поняла. Я кивнул. Похоже, что она шокирована. Неужели она не верит в Санту Клауса? Чистое сердце и правда было разбито. Мое. «Санта пришел?» Тут из комнаты раздался радостный крик. «Ах, Люси!» Изнутри отчетливо раздался приближающийся топ маленьких ножек. Я, развернувшись, бросился прочь. Я пробежал по коридору и бросился вниз по лестнице, собираясь вернуться в столовую, стараясь при этом не шуметь. «Что происходит?» Тут из ванны выскочила Эрис, привлеченная суетой. Единственный путь спасения лежит в столовую. Здесь, едва я успел как пулю стремительно юркнуть в камин,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 Да разгорится здесь великое пламя. Огненный шар. Даже не сомневаясь, Эрис запустила огненный шар в камин. Пламя с рёвом взвилось по трубе, облизывая стенки дымохода. у <звук> Мне подпалило зад. Изо всех сил, сдерживаясь желание заорать от боли, я кое-как выбрался из трубы. а братик, ты в порядке? ай яй яй яй ах! Поспешно я зарылся горящим задом в снег, что намело на крыше. Раздалось шипение, и моя пятая точка наконец остыла. Ах! как же хорошо. Я, конечно, не могу посмотреть, но по ощущениям там точно остались ожоги. Придется потом использовать магию исцеления. Только я так подумал, как снежная масса под моей попой сдвинулась. о Под моим весом снег сместился и подобно настоящей мини-лавине заскользил с крыши. Ну я вместе с ним, конечно же. Уф!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 Каким-то чудом лишь лицо осталось на поверхности. Санта-сан! Тут в поле моего зрения появилась Люси. Буквально выскочившая из двери, поспешно закрылся поглубже в снег, но так, чтобы наблюдать за Люси. санта -сан. Люси, выскочившая в одной пижамке в метель, растерянно огляделась. Похоже, меня не заметили. Попадись я ей сейчас на глаза, и авторитет Санты и мое собственное достоинство окажутся под угрозой. санта -сан. Никого не заметив в саду, она даже подбежала до ворот, чтобы убедиться, что никого там нет. Когда она вернулась, ее личико стало таким печальным. «Люси! Мам!» Люси со слезами бросилась в объятия, показавшиеся следом Сильфи. «Почему Санто-сан ушел? Он подумал, что я плохая девочка, раз не сплю допоздна, и обиделся на меня из-за этого?» Люси совсем расплакалась. Фух, ну как то Надо было просто положить подарок перед дверью. Я думаю, он ещё вернётся, только попозже. А пока давай вернёмся домой, а то совсем замёрзнешь. Да, думаю, просто втайне положу подарок перед дверью. Этого должно хватить, чтобы утешить Люси. Да, это должно хватить, чтобы как следует отпраздновать Рождество. А после того, как она уже думала, что ничего не будет, Люси будет рада вдвойне. Надеюсь, в этот раз мне не придётся бегать по всему дому. Ах! следующий миг лицо Люси вдруг вновь просеяло. Там у ворот показалось.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 Молча он вручил ее Люсе. Ах! За счастливой улыбкой Люся обхватила свой подарок обеими ручонками и радостно поклонилась. Санта-Клаус-сан, спасибо вам! Сильнейший в мире Санта, защищенный мощнейшим боевым духом дракона, положил руку ей на голову и ласково потрепал. После чего так медленно исчез в метели. Часть 3 На следующее утро, сволнованная Люси прибежала хвастаться радостно, рассказывая обо всем, что случилось. «Папа, пора! Знаешь, я думаю, я встретила Санту «Ух ты, это удивительно! И каким он был!» Он, ну, совсем не похож на того, что ты описывал. Но наверняка тебя знает, папа. О, звучит интересно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. К Люси вернулась хорошее настроение, и существование Санты тоже было доказано. В любом случае, свой подарок я тоже ей сегодня обязательно вручу. Хотя теперь придется расплачиваться перед Аишей за ее помощь. Но, надеюсь, с этим все будет в порядке. Так что ты получила в подарок, Люси? А, вот это. С Люси с гордостью продемонстрировала. Это оказалось огромный красный шерстяной носок. Такой большой, что Люси, наверное, могла целиком в нем спрятаться. Ну, надеюсь, до следующего года я смогу более подробно объяснить президенту Орстеду обычаи Рождества. Но даже так я провел отличное Рождество со своей дочкой. Конец первой главы. Всем привет. Я озвучиваю все дополнительные тома на YouTube-канале. Эта глава была записана на старом микрофоне. Начиная с 26-го тома 13-й главы, у меня новый микрофон. Всем привет приятного прослушивания всем привет так как 25 том вторая глава была плохо озвучно я решил ее переозвучить на новом микрофоне том 25 глава 2 новый год в мире мешок атеней рождественская история Зима. 24 декабря. В Шаре неистыствует снежная буря. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я, Рудеус Грейрот, осел в этом городе. И мне здесь очень сильно нравится. Завтра Рождество. Замечательнейший праздник, который происходит лишь один раз в год. Я идеально подготовлен. Одежда Санты, костюм Северного Оленя и подарки детям. Волшебная палочка для Люси. Платье для Лары. Пояс с ножными для Арса. Специальная обувь для тренировок Зика. Магический инструмент для Лили. Огромная плюшевая игрушка для Крис. Все эти подарки спрятаны в вооруженной главного офиса. Когда сегодняшний рабочий день подойдет к концу, я вернусь домой и устрою небольшую вечеринку. А после пойду в офис. Переоденусь, заберу мешок. При поддержке оленя-помощника номер 3 Айши незаметно проберусь в дом. И прямо как в прошлом году, я проникну в дом через дымоход. Каким-то образом разберусь с Эрис, после чего положу подарки рядом с кроватью каждого из своих детей. Это должна быть операция без проблем. Правда,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 Я не понимаю, что имел в виду президент под это Ариэль. Хмммм... Ариэль увидела какую-то возможность и послала этот наряд Орстеду? Получается, это какая-то взятка? А дальше последует что-то вроде «давай подружимся еще сильнее?» Но ведь у нас и так прекрасные отношения. Зачем ей это? Вы имеете в виду Ариэль сама? Когда я рассказал ей о сегодняшнем событии, она пожелала мне удачи и дала вот это. О сегодняшнем событии? «Да, я уверен, оно сегодня». «О чем вы?» Орстед немного нахмурил брови. «О, это пугающее лицо. Подавляющее. Жуткое. Ужасающее». Однако он не злился. «Кажется, он просто пытался передать, что я просчитался». Именно с таким выражением лица из мешка за спиной он достал красную шляпу с прикрепленным к ней белым пером. И именно такую предпочитают носить охотники. Орсет надел ее себе на голову. У меня в ту же секунду появилась мысль. Сегодня такая замечательная погода для соколиной охоты. Вот только ни один сокол не посмеет приблизиться к этому королю. Еще за километр обгадится. Я Санта-Клаус. Это же неправильно. Орсет сама Санта-Клаус сопровождает не ястреб, а олень. Стоп-стоп-стоп, нужно собраться. Сейчас речь не о соколиной охоте. Ну, сегодня, в этом году, с должен быть я... А с этим есть какие-то проблемы? Осмотревшись, у стены я заметил снежно-белый мешок. Хоть я и не имел ни малейшего понятия, что находилось внутри, но по очертаниям очень похоже на носки. Может ли быть, что в мешке лежат красные носки? А, точно, вы подготовили? «С этим не возникло проблем. Да, твоя записка была несколько... сложноватой, но мне удалось раздобыть те самые вещи, которые захотели дети. Плюс я подготовил одежду». «Да...» «Не возражаете, если я взгляну на подарки?» «Нет». «Получив разрешение, я взял мешок. Таки да, обычные подарки в пермешку с носками. Хоть в целом подарки, сделанные со вкусом расы драконов, но у меня нет возражений. Правда, я не думаю, что мои подарки бы чем-то уступали». В этом году не должно возникнуть никаких проблем Да Серьезно, вам так сильно хочется быть Санта-Клаусом? Говоря о Санте, обычно же на себя эту роль берет отец А теперь эту возможность украли Ммм, стоп Это же не более, чем простое желание Орстеда. Все будет хорошо. Неважно, кто доставит подарки, это не станет проблемой. Главное, чтобы дети остались довольны. Теперь, благодаря нашим с Орстедом усилиям, подарков стало в два раза больше. Это же вдвойне порадует их. Понял. Получается, теперь олень – это я. Полночь. В разгар снежной бури я с Орстедом, который одет в ярко-красную мантию, забрались на крышу дома. Холодно. На мне сейчас костюм оленя, который изначально предназначался Айше. Для его создания я использовал мех снежного ежа. Он просто невероятно тёплый и эластичный. Рудеус. Санта сама. Прямо сейчас я не Рудеус. Олень. На Санта-Клаусе одет чёрный шлем, сверху которого восседает красная шапочка. Вот только он всё ещё не может скрыть свои подавляющие и жадковатые ауры. Так ли необходимо лезть через дымоход? Да, разве я не рассказывал? Санта входит в дом через дымоход. Проще говоря, Санта не может войти через какой-либо другой вход. Эммм, в... Вот оно что. Орсет я стоим прямо у дымохода. Из него не идет дым. С этим помогла Альша. Она у меня умная. Надеюсь, при сотрудничестве Сильфи и Рокси ей удастся урезанить Эрис. Кроме того, дети не должны увидеть вас. И тот факт, что Санта-Клаус это Орстет сама, тоже должен остаться в тайне.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 В соседних домах уже погас свет. Везде, насколько хватает зрения, бушует снежная буря. Хоть я и упоминал, что костюм северного оленя увеличивает сопротивление холоду, но мое лицо ничем не прикрыто. Снег и ветер беспощадно хлещет меня, а из носа то и дело вытекает предательская противная сопля. Может, в следующем году добавить красный нос? и шарф? Тут я задал себе вопрос, что я вообще здесь делаю? Сегодня Рождество. Говоря об этом празднике, можно сказать, что это день, когда мужчины и женщины собираются в одном месте и празднуют. Иногда доходит до того, что эту ночь называют не иначе, как ночь потрохушек. И даже появилось словосочетание «рождественский ребенок». И теперь скажите мне, почему я такой день сижу на крыше снежную бурю? Хм... Думала ли Айша о чем-то подобном в прошлом году? Как-то нехорошо получается. Но я ведь купил ей ту модную и дорогую курточку позже. Правда, не думаю, что меня полностью простили. Как же холодно. Я уже хочу вернуться домой. Собственно, в этом нет никаких проблем. Спрыгнул вниз и зашел. И минуты не потребуется. Нет-нет, пока не вернется Орстад. Я должен оставаться на позиции. Вдруг что-то произойдет. Да, точно. Я ведь знаю свою удачу. Пресвятой Ктулху я практически уверен, что вскоре что-то обязательно произойдёт. В этом году подарки нужны раздать шестерым детям. Думаю, Орстеду будет тяжело сделать так, чтобы его не заметили. С другой же стороны, тихие проникновения откровенно не моя сильная сторона. Это особенно касается Лары, ведь её интуиция иногда выходит за гранью разумного. Я жду и, что меня несказанно радует, не слышу никаких посторонних звуков. Я жду.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 «Хммм...» Внезапно я услышал лёгкий шорох, доносящийся из камина. Прислонив ухо к отверстию, я прислушался. «Ты мешаешь? Я не могу вылезти!» Меня словно током передёрнуло. В мгновение ока я и мои рога отпрыгнули от камина, возле которого сразу же появился Орстед. «Как всё прошло? Были ли какие-то проблемы?» «Нет, я закончил». эм Миссия завершена. Сумка, в которой до этого находились подарки, стала заметно меньше. Все готово? Да. Без проблем? Да. И вас не обнаружили? Да. Я очень силен в тайных перемещениях. Ой, точно. Понятно. Ему удалось. Что ж, ненадолго вернемся в офис? Да. Без проблем. Фуф. Это радует. Но что это? Что за ноющее чувство? Это недовольство? «Я действительно настолько сильно хотел быть Сантой?» Снежная буря, бушевавшая всю ночь, наконец-то поутихла, и небо посветлело. Можно сказать, сейчас необычная хорошая погода. И словно отвлекаясь на замечательную погоду, из комнат начали появляться радостные и широко улыбающиеся лица моих детей с подарками на руках. «Папа, смотри, я как раз это и хотел! Мама, только посмотри, что мне подарили! Круто!» Это настоящее счастье. Да, ради этих радостных слов не жалко было и помёрзнуть. Вижу, вижу, все хорошо себя вели, так? Но в следующем году Сантой буду я. Даже если Орсет скажет, что он хочет быть Сантой, я настаю на своем. Если же он будет настаивать и откажется уступать, то мне немного страшно. Но разразится война. Теперь мне пора на работу.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 «Но я же не ребёнок, вы же это знаете?» Хоть я и пробормотал себе эти слова под нос, но мне всё равно приятно получить подарок на Рождество. Даже несмотря на то, что я достаточно стар, у меня нет другого выхода. Пусть это будет взятка. В следующем году, если Орстед очень сильно захочет, то я уступлю ему роль Санты. Так мне казалось. В тот же день, когда я вошёл в офис, олег тут же гордо заявил. «Я получил награду от Орстеда Самы. Но это уже совсем другая история» конец второй главы и конец 25 тома